Глава 16. Ближний Запад. Разговор вышел долгим. Пока Горец рассказал о своих похождениях, пока объяснил свои мысли по поводу возможной множественности Улья, пока ответил на кучу вопросов удивленных друзей, прошел, наверное, час. Веда и Нюхач все шушукались, и, судя по всему, общий язык все же нашли. По крайней мере, в эмоциях Веды царила в основном радость и умиротворение. «Вот как-то так, в общем», — закончил Горец. «Давайте, наверное, поедем уже». Нестор говорил, чтобы времени зря не теряли. «Нюхач, Веда, едем. В машину садитесь. Я поведу, пока темно», — громким шепотом позвал Горец. Минут через пять тигр с треском веток под колесами вырулил на проселок, вновь увозя людей к пеклу. Горец ехал медленно, до утра спешить было некуда. Мятный снова задремал. Сойка на переднем сиденье тоже. Бас как-то сумел вклиниться в разговор веда и нюхача, и сейчас они втроем что-то тихо обсуждали. Ближе к утру, когда начало светать, горец заехал в деревню, стоящую в стороне от дороги. Зараженные уже прочесали этот кластер, разрушив все, что могли, и сейчас их не было. Выбирать дом на отдых не стали. Вокруг валялись обглоданные костяки людей и, наверное, коров. Что творится в самих домах, можно было легко догадаться. Поэтому горец выбрал двор с широкими воротами подальше от дороги и загнал туда машину. Парень вышел первым и осмотрелся. На улице уже было не так темно. Дом, во дворе которого он остановил машину, зиял темными проемами выбитых окон. Ладно, хоть останков тут не было. Входная дверь была вынесена мощным ударом, и внутрь вели потемневшие уже кровавые следы. Что и как было внутри, Горец даже проверять не собирался. Не воняет гнилью и ладно. Вышла и Сойка, потянулась, встав рядом с парнем. Спустя несколько секунд появились и остальные – Мятный разминал затекшие конечности и тихо кряхтел, ища рукой на поясе флягу с живчиком. Бас и Нюхач выглядели бодро, будто и не пришлось половину ночи ехать в неудобном положении. Когда из машины выбралась и веда, все посмотрели на нее. Друзья уже знали, что девушка пережила нападение на стаб и видела плохую версию сойки. Конечно, и Нюхач и Бас позже ей объяснили, что их сойка хорошая. В машине ночью девушкам пообщаться тоже не удалось. А сейчас вот Сойка с интересом разглядывает веду, сравнивая двух одинаковых, но все-таки разных людей. Эта веда была как-то приятнее на вид и не вызывала отторжения, какое появилось у Сойки при встрече и дальнейших разговорах с той ведой. Даже внешне стоящая в паре метров от нее девушка была будто бы и симпатичнее. Нужно будет, конечно, еще пообщаться. Но в целом Сойка, что называется, одобрила. А вот Веда в первые секунды, когда увидела Сойку, усилием воли уняла дрожь от злости и страха одновременно, ясно понимая, что перед ней другой человек. У этой девушки волосы не были острижены на лосо, глаза были вполне человеческие, и совершенно отсутствовало всепоглощающее безумие во взгляде. Не было и выбитого на лбу перевернутого креста. Лицом она тоже была гораздо приятнее, чем та сектантка. Все это удивительно как-то. Они обе сейчас стояли и рассматривали друг друга, думая примерно об одном и том же. Как все же многообразен и полон сюрпризов улей. Расскажи до этого Веди кто-нибудь что-то подобное, она бы пальцем у виска покрутила бы и посмеялась. Но одно только появление горца посреди ночи сломало, начинавшую устаканиваться после очередного удара, уклад ее жизни. То, что нюхать жив, так вообще в шок повергло. Пусть она этого старалась и не показывать поначалу. Хотя смотришь на этого парня, и кажется, будто он все про тебя уже знает. Дар на нем тоже почему-то не работает. А как от него иногда пахнет смертью, словами не передать. Но, конечно же, встреча с любимым затмила все предыдущие впечатления и переживания. Почти до утра проговорили. «Пусть Нюхач немного другой, пусть в нем еще нет той жаркой любви к ней, что помнила Веда. Но все это будет», – верила она. «И здесь и сейчас девушка ощущала себя на месте там, где ей положено быть. Она этого никак не могла объяснить. Просто ощущала». «Я Сойка». — начала девушка. — Удивительно все это. — Согласна, — кивнула Веда. Легкое напряжение улеглось. Горец еще раз огляделся, качнул обстановку и сказал. — Я посплю пару часов. Зараженных близко нет. Те, что есть, в другую сторону идут. Не шумим, не гуляем. Ну, в общем, сами знаете. Под конец он усмехнулся. Поцеловав Сойку и чуть позже устроившись в кабине, Горец проглотил черную жемчужину. В голове был вопрос, как они спасут Стаб, если его уже разрушили? Как они попадут в другую, нужную версию Улья? Нестор сказал ехать обратно, и что-то должно произойти. Голова кругом от этих загадок, и ничего не понятно. С такими мыслями Горец и уснул. Люди тем временем быстро перекусили. Мятные и Сойка остались на дежурстве, как самые выспавшиеся. Бас, Нюхач и Веда разложили спальники недалеко от машины и устроились на отдых. Веда улеглась поближе к Нюхачу, но еще не вплотную, пока их отношения были в начальной стадии. Примерно через час Горца разбудила чуйка. Он сразу прокачал эмоциональный фон и скривился от липкого ощущения голода. Твари были рядом, и их путь был явно через эту деревеньку. Пока еще на грани восприятия, но до их появления оставалось не так много времени. И самое поганое, что среди них был высший, матерый высший. Свита состояла из десятка серьезных низших и еще свора из мелочи, которые разбежится при первых признаках опасности. Горис подхватил серпы и выскочил на улицу. «Народ! Подъем! У нас гости! Или валим, или бьемся! Будут здесь минут через пять-семь!» Мятный скатился с машины. Сойка подскочила со скамейки у дома. Остальные уже выбирались из спальников. «Много их?» – спросил Бас. «Десятка три наберется. Плюс высший. Серьезный высший. Вы таких не видели еще?» – усмехнулся Горец. «Уезжать нужно побыстрее!» Побледнела Веда и, наверное, по привычке схватилась за руку Нюхача. «Во дворе торчать не вариант. Половина секторов перекрыта. Легко подобраться. Я за то, чтобы свалить», — согласился Мятный. «Но и подраться не против. За пулемет только пустите теперь меня». Бас и Нюхач головой только покачали. Сойка усмехнулась вместе с горцем. А Веда смотрела на них, как на психов. Там же элитник, прошептала она. Горец в ответ только плечами пожал, а остальные странно переглянулись. Если есть другой выезд из деревни, то лучше уехать, мало ли, сказал нюхач. Ему явно нравилось, что веда сейчас вплотную к нему. Значит, едем, мятный, на пулемет, скомандовал бас. Остальным оружие наготове. Нюхач уселся за руль и запустил двигатель. Горец устроился на переднем сидении, положив серпы на колени, пока он их не обнажал. А остальные быстро расселись по местам сзади. Веда еще что-то пыталась сказать, но Сойка ее успокоила, мол, бывало и хуже. Да и уверенность со спокойствием, с которым действовали люди, начали медленно, но верно вселять эту самую уверенность и в Веду. Но тот закоренелый страх перед развитыми зараженными выгнать так и не удавалось. Девушку потряхивало. Двигатель рыкнул, и Нюхач сдал задом, не заботясь о сохранности ворот. Просто вынес створки кормой машины. Да, шума было много, но и скрываться уже смысла не было. Как сказал Горец, твари уже вошли в поселок. Веда все задавалась вопросом, как он их ощущает с такого расстояния. Когда машина выкатилась на центральную дорогу, если так можно было назвать ухабистую щебенку, люди увидели его. Да, таких элитников никто из них, кроме горца, точно не видел. Тварь, находящаяся метрах в трехстах от машины, взревела, вставая на задние лапы колонны. Роста в ней сейчас было не меньше семи метров. Как и любой элитник, этот выглядел, как пережравшая стероидов горилла. Нет, твари, конечно, все разные, но что-то общее всегда можно было найти. Непропорционально длинные передние конечности с гипертрофированными предплечьями дубинами, усеянные короткими шипами, были ниже колен. Толстые пальцы оканчивались кривыми когтями. Торс, полностью закрытый костяными пластинами, был шириной, как их машина, наверное, если не шире. Голова с огромной зубастой пастью, которая легко могла бы откусить от человека половину, начиналась из туловища и состояла, казалось, из одной сплошной кости. Тварь снова опустилась на все лапы и заклокотала. Из соседнего рядом с ней дома, проламывая толстый брус, вылетел огромный рубер. За ним еще один, не меньшего размера, и они сходу рванули к машине. ду, -ду Выстрелы раздались, будто гром среди ясного неба. Веда даже вскрикнула. Один из руберов, нелепо дернув головой, тут же ткнулся мордой в землю и пропахал еще несколько метров, будучи уже мертвым. Второй рубер отскочил с дороги, проломил забор усадьбы и скрылся из вида. Элитник чуть приосанился, выдав такой рев, что у людей волосы на головах шевелиться начали. — Есть один! — прорал довольный мятный. Ему одному, казалось, было плевать на тварь размером больше, чем их машина. Нюхач резко остановился. Мятный сверху выдал что-то непечатное. За небольшим поворотом в конце улицы их встретил тупик. «Да вашу мать!» — громко выругался рейдер, пытаясь развернуть машину. Время утекало, как песок. Люди в машине все больше начинали нервничать. «Все, стой, приехали!» Нас окружают. Мелочь в лоб попрет, а остальные с разных сторон нападут. Протараторил горец, выскакивая на ходу из машины. Через секунду тигр встал на месте. И еще через секунду из машины высыпались и остальные с оружием наготове. Больше всех боялась веда. Бас с нюхачом страха пусть и не ощущали, но очень сильно волновались. Сойка тоже была почти спокойна. Мятный же, в отличие от остальных, предвкушал сражение, накачивая кровь адреналином. Положение, в котором оказались люди, хоть и было неудобным с точки зрения обороны, но и не было безнадежным. Машина стояла посреди широкой центральной улицы, и до ближайших домов было метров по 15-20. Незаметно вплотную не подобраться. Только вот рубером и кусачам эти меры были на один-два прыжка. Горец уже обнажил свои серпы и по людям вдохнуло знакомой опасностью. Он сейчас стоял по направлению к Литнику. Тварь была все там же, где ее впервые увидели люди, разве что с разных сторон перед ней на дорогу выбегали зараженные меньших стадий развития. Как и говорил Горец, не меньше двух десятков бегунов и лотерейщиков собрались в единую толпу и рванулись к людям. Расстояние быстро сокращалось. Твари, что посерьезнее, скрывались в постройках и не спеша подбирались к позиции людей с разных сторон. Горец их всех ощущал и короткими фразами предупреждал друзей о перемещениях тварей. — Сойка, мятному поможешь, как потребуется! — громко сказал парень, перекрывая хорошо слышное уже многоголосое урчание и рык приближающейся свора зараженных. Девушка переместилась ближе к открытой двери машины, чтобы можно было быстро заскочить и влить в мятного сил. Веда смотрела на все это широко открытыми от страха глазами. Они что, реально собрались в пятером биться с этой толпой и элитником? Автомат в ее руках ходуном ходил. В таких заварушках ей за все неполные пять лет жизни в Улье бывать не приходилось. Да, она частенько покидала стаб – Израженных, в общем-то, не боялась и убивала их. Умела хорошо обращаться с оружием, любила пострелять. Но это все было под прикрытием плотной охраны. Все-таки ее дары были слишком ценными. Про то, что она не только ментат и может неплохо вдарить током, но еще и начинающий знахарь знали только Зубар, Нюхач, глава гвардейского и буржуй, собственно, знахарь стаба. А сейчас она оказалась в ситуации, когда случись что, в броневике не отсидишься. Столько тварей вокруг, а их со стволами всего четверо. Сойку за бойца веда не считала. Про горца вообще ничего не знала, сколько ни пыталась выспросить у нюхача, тот лишь загадочно усмехался и переводил тему. Вот откуда, например, он знает, где сейчас находятся твари? Он что, сенс? А если и так... то каков же его радиус, если он ощутил зараженных еще на подходе к деревне? И почему он спокойно стоит со своими «мечами» более нелепого оружия в улье и не найти? И ведь ему безоговорочно все доверяют. «Мятный, коси мелочь!» прокричал нюхач и тут же загрохотал пулемет. Секунд десять понадобилось мятному, чтобы превратить в кровоточащий фарш толпу тварей. Применив дар, Он с каждым выстрелом наносил максимальный урон. Да, убил не всех, но оставшиеся в живых опасности уже не представляли. Теперь ему важно было не пропустить основной удар развитых зараженных. С его позиции наверху обзор был прекрасный, и Мятный мотал головой из стороны в сторону, высматривая противников. Судя по шуму и треску, которые сдавали твари, были они уже недалеко. И вот тут его впервые посетил страх. Как же Мятный их всех будет расстреливать, если даже не видит их? Вертлюк с пулеметом моментально не развернешь, как автомат. Сука, ну где же вы? И тут в его секторе на секунду мелькнул уродливый горб твари, пробирающийся метров сорока в зарослях малины или чего-то там такого за забором. Мятный сам собой, без участия мозга, довернул пулемет чуть вперед и дал очередь патрона на 4. То, что он попал, и попал хорошо, возвестил утробный рев с той стороны, который быстро перетек в затихающее бульканье. «Минус две», — подумал Мятный. Но это было только началом. Твари кружили вокруг людей уже несколько минут, не решаясь напасть. То там, то тут раздавался треск чего-то ломаемого или грохот, будто что-то падало. Они своими куцами мозгами не могли понять, что их так пугает в этой кучке вкусного мяса и почему медлит вожак. А элитник тем временем не сдвинулся с места ни на метр, пристально смотря своими бусинами глазками на горца. Что-то не давало ему спокойно напасть и порвать этих обнаглевших мягкотелах. То, что они с легкостью уничтожили мелочи с его потрепанной после последней схватки стаи. Было хоть и обидно, но ожидаемо. На то они и мясо. Основная же сила в количестве пяти оставшихся матерых руберов и двух практически отожравшихся до следующей стадии кусачей окружили добычу, но пока не нападали. Что-то тут было не так. Почему один из этих мягкотелых испускает пугающий до визга запах врага, но при этом самого врага нет?» Что это значит, и стоит ли нападать вообще? Почему эти мягкотелые не боятся, как другие? Нет, один из них боится, это так сладко. Но этого было мало, чтобы безумие голода затопило элитника. Вот он и стоял сейчас посреди дороги и решал, что делать. Своим урчанием он предостерег своих шавок, чтобы тоже пока не нападали. Но они и сами поняли, что лучше не провоцировать неожиданно опасную добычу. За это время еще один кусач распрощался с жизнью. Мятный снова подловил тварь на перебежке, метким выстрелом перебив сначала позвоночник, а потом и добив, разворотив череп двумя тяжелыми патронами. Жуткий нервяк сейчас терзал людей. Лишь один горец был спокоен. Даже если твари нападут все разом, то он справится с ними. Но сейчас сложилась патовая ситуация. Не Ни им никуда не сдвинуться, и твари не хотят уходить. Рано или поздно они, конечно, нападут. Но для людей каждая минута промедления сейчас была критична. Нашумели они уже сильно, и вполне могут подтянуться другие зараженные. Наверняка даже придут. Нужно было что-то решать. Ведовон держится еще только потому, что Нюхач рядом и не испытывает явного страха. Мятный злится, что не удается больше никого подстрелить. Молодец он, конечно, дар у него очень мощный развился. Бас тоже не боится, нервничает только. Тоже понимает, что ожидание в их случае может плохо закончиться. Сойка она хоть и побаивается, но спокойствие горца ее тоже успокаивает. Она каким-то образом абсолютно точно ощущала состояние самого парня. Раз он не нервничает, значит и ей не нужно». «Мятный!» – неожиданно позвал Горец. Веда от неожиданности сильно вздрогнула. Нюхач это заметил и ободряюще улыбнулся, мол, все нормально. А Горец продолжил. «А дай-ка по этой обезьяне хорошенько!» и указал рукой на элитника. Веде от этих слов еще больше поплохело. Они что, совсем с катушек слетели? Мятный в ответ только обрадованно осклабился и повернул пулемет в сторону элитника. Триста метров для корда вообще не расстояние. Для твари, конечно, пули 12,7 тоже, что слону дробина. Но разозлить и спровоцировать должны. С минуту ничего не происходило. Видимо, Мятный с помощью своего дара выцеливал и ждал момента. Выстрелы раздались неожиданно и громко. Сначала ударила короткая очередь, после которой от элитника в районе головы в разные стороны полетели осколки костяной брони. А спустя несколько секунд под аккомпанемент страшного рыка при твари гулка патронов на 30 снова застучал корт. Эти выстрелы урона чудищу уже не нанесли, пули рикошетили от брони. Но элитник не выдержал такой наглости и издевательства над собой и очень уже резво для своей массы сорвался к людям. Да и досталось ему от первых выстрелов. Одна пуля прочная глубоко засела в шее. А первые две полностью скололи броню с надбровной дуги и выбили один глаз. Оживились и остальные твари. Треск и грохот ломаемых заборов и стен оповестил людей о моменте нападения. Резко подскочил градус страха у веды. «Не хочу, даже одной рукой пришлось сильно встряхнуть девушку». Показалась самая резвая тварь. И Бас всадил ей в морду очередь. Кусач замотал головой... и тут же его череп развалило на части. Это уже Мятный добавил. Чуть в стороне, сразу с двух сторон, высокие дощатые заборы взорвались обломками, и в сторону людей понеслись три рубера, один из которых тут же клюнул мордой и уже мертвый покатился по земле. С другой стороны машины происходило то же самое. Два рубера проламывать заборы не стали, а сиганули через них, взвившись высокими прыжками. Веда закричала от страха и тупо вжала спусковой крючок, отправляя в молоко почти весь магазин. Нюхач действовал грамотнее, но толку от его выстрелов не было. Слишком уж развиты были твари. В этот же момент летящих к людям Руберов снесло с траектории мощнейшим кинетическим ударом. Нюхач не ожидал такой скорой развязки и выпустил еще несколько патронов уже в воздух. Секунду спустя поблагодарив мысленно горца. Твари с треском и грохотом проломили забор метрах в двадцати от людей и исчезли из вида. Веда замолкла с выражением ужаса, посмотрев на Нюхача. Тот взглядом показал ей на оружие, сменив магазин в Спарке. Та его поняла правильно. «Главное – отвлечь», – смекнул Рейдер. У Баса и Сойки за это время тоже произошло много интересного. Во-первых, у Баса наконец-то проявился дар. Если бы Нюхач увидел, то вспомнил бы вжику, когда Бас достреливал крайние трассеры, он вдруг ощутил короткую вспышку боли в голове, и три пули вошмётки разорвали голову и плечевой пояс одного из руберов, оставляя передние лапы лететь в разные стороны. Ему будто глубоко в глотку запихали, как минимум, вок, и тот взорвался. Второго оставшегося рубера также приложил горец. Правда, воздействие дара было иным. Тварь будто ударила сверху многотонным молотом, размазывая по земле. Сойка, готовая уже помочь друзьям, в виде как покачнула баса, приложила к нему ладонь, рывком накачивая его энергией. Тот аж вдохнул резко, будто из воды вынырнул. После этого она заскочила в машину и сделала то же самое с мятным, сбив тому на секунду прицел. Но это не помешало ему добить покалеченного рубера, вылезшего из ограды. Второму и последнему, видимо, не повезло, и тот сдох от удара горца сразу, а, может, и затихарился пока. Все это заняло буквально пару десятков секунд, может, чуть больше. Со стороны, где находился горец, раздался страшный грохот, и даже земля под ногами людей вздрогнула. Те ведь и забыли про самого опасного противника. Мятный почти сорвал вертлюк, разворачивая пулемет. Люди отскочили от машины и обернулись в сторону звука. Элитник, так поразивший своими размерами, сейчас был, казалось, еще больше. Эта гора брони и мышц сейчас пыталась достать такого маленького по сравнению с ней человечка. И двигалась тварь на удивление быстро. Нереально быстро для такого размера и массы. Вот она размахнулась своей лапищей и с новым грохотом опустила ее в то место, где только что был горец. Парень отскочил в сторону и, напружинившись, присел, оставляя на месте неглубокую воронку. Выстрелил собой снизу вверх в тварь. Каким-то образом он извернулся в коротком полете и врезался в голову твари уже ногами. Невероятно, но от этого удара элитника чуть не подбросило, вытягивая вверх в полный рост. В стороны полетели зубы, осколки брони на морде и кровавые брызги. Уже приземляясь, горец успел еще и брюхо элитников спороть. С неприятным треском рана разошлась неожиданно быстро, и наружу огромным комком начали вываливаться сизые толстые канаты кишков. Парень все-таки успел отскочить. Рычать тварь уже не могла, лишь утробно урчала и клокотала развороченной пастью. Спустя секунду элитник тяжело оперся на передние лапы и дернулся к горцу. но задние конечности запутались в кишках, выдирая их из тела, и тварь с огромным клёкотом рухнула на земь, подняв вокруг себя облако пыли. А горец так и остался стоять на месте, опустив оба серпа остриями вниз. Тварь спустя несколько секунд начала подниматься. Как оказалось, кроме разбитой всмятку морды и распоротого брюха, у элитника уже было с десяток глубоких и обильно кровоточащих ран. Поднималась тварь тяжело и медленно, теряя жизнь с каждым ударом все еще мощно работающего сердца. Горец не спеша подошел к смотрящей на него твари. Их глаза были сейчас на одном уровне. Элитник сипло дышал, выпуская кровавые пузыри, и глухо клокотал. А горец спокойно стоял в метре от него и ждал непонятно чего. Еще через секунду тварь дернулась в последнем усилии к парню. А тут просто воткнул серп ей в голову чуть выше глаз, почти полностью погрузив клинок в тварь. Элитник несколько раз вздрогнул и снова рухнул на землю, сняв себя с клинка парня, и теперь уже окончательно издохнув. Тишина. Стало настолько тихо, что казалось, можно было услышать гул собственной крови в голове. «Ну что?» – нарушил тишину горец, отряхиваясь от пыли. Крови ни на нем, ни на серпах не было, хотя с твари позади него натекло прилично. «Жестоко ты его!» – произнес мятный, все еще не отпустивший пулемета. «Живучий оказался и удивительно резкий. Или, может, я уже от нормальных высших отвыкать начал?» – усмехнулся в ответ горец. «А чего вы последнего-то не добили?» – кивнул парень за спины друзьям. «Мучается бедняга!» Ползет к вам на одной лапе, а вы лицами торгуете. Все разом побледнели и обернулись, вскидывая оружие. Как оказалось, испугались они зря. Израненный Рубер был еще метрах в десяти от машины. И еле-еле, но с бараньим упорством, подтягивал себя одной лапой к людям. Сейчас, несмотря на всю свою страшную внешность, выглядела тварь жалко. Даже урчал Рубер как-то жалобно. Горец подошел к Сойке и позвал за собой. Никто сначала не понял, зачем, но первым догадался Нюхач, скривившись. А потом дошло и до Сойки. Та встала, как вкопанная, и замотала головой. «Нет, Горец, даже не проси. Я к этому чудищу подойти-то боюсь, не то что копаться в нем». Веда вопросительно посмотрела на нахмурившегося Нюхача, но тот ничего не ответил. «Я не об этом». «Забери его жизнь!» – пожал плечами Горец и, подойдя к твари, резко рубанул по целой лапе, отрубая выше локтя. Теперь Рубер почти не представлял опасности, лишь извивался и клацал разбитой пастью, вращая своими буркалами. Парень отошел на пару шагов откорчившейся твари и посмотрел на Сойку. До нее только сейчас начало доходить, что же именно хочет Горец. Да и остальные тоже были удивлены. «Горец, а может, не нужно?» — сказал Бас. Сойка обернулась к друзьям, ища поддержки. Нюхач хмурился еще больше. Веда вообще не очень понимала, что происходит, и смотрела то на Горца, то на Сойку, то на Нюхача. Бас и Мятный тоже были не в восторге от идеи Горца. «Сойка!» — снова обратился к ней Горец. Она посмотрела на него. — Ты бросилась с голыми руками на иного, а тут боишься искалеченного низшего. Горец пнул в бок кулящего Рубера. — Пойми же, и вы тоже все поймите. Ей необходимо знать обратную сторону своего дара. И сейчас лучший случай, чтоб это понять. Я еще думал, может, высшего оставить лучше. Усойки от этих слов глаза расширились еще больше, а парень продолжил. «Это нужно для тебя самой. Это нужно, чтобы ты развивалась гармонично и без перекосов. Тебе нужно знать, как это работает и в обратную сторону. Ты понимаешь меня?» Несколько секунд девушка молчала, а потом неуверенно кивнула. Горец не спеша подошел к ней, взял оба серпа в одну руку, а второй мягко провел по ее щеке и продолжил. «Не думай о том, что оно живое». «Представь, но ну не знаю, что это батарейка, а ты фонарик. Просто забери энергию. Если брезгуешь прикасаться, давай пробовать делать это на расстоянии. Знахарь ведь говорил, что возможно и такое. И еще. Доброй девочкой тут остаться не выйдет. Рано или поздно тебе придется применить это на человеке. На плохом человеке. По-моему, лучше узнать, как это работает, забрав сначала зараженного». «Ну, сможешь? Ты ведь их убивала уже!» Сойка, сейчас бледная, с минуту еще смотрела горцу в глаза и кивнула еще раз. Горец тоже кивнул, и они вдвоем уже подошли к твари. Так близко она к ним еще не подходила. Даже лежавший сейчас на брюхе рубер был огромен. Пасть была такой, что легко бы перекусила девушку пополам, а верхние лапы были толще в обхват, чем ее бедра. Тварь, похоже, начала догадываться, что ее сейчас будут убивать, и сначала заскулила, но потом начала издавать что-то похожее на рычание. Тело твари подрагивало, все же они были очень живучими. Сойка еще некоторое время не решалась даже руку вытянуть в сторону зараженного, да и воняла от твари примерзко. Но потом Сойка все же взяла себя в руки и медленно выставила руку к Руберу. Когда до морщинистой кожи оставалось несколько сантиметров, тварь вдруг полностью затихла и замерла. «Нюхач, а что происходит?» — шепотом спросила, только начавшая отходить от страха веда. Нюхач некоторое время не отвечал. «Ее дар. Горец хочет, чтобы она могла им пользоваться во все стороны и при этом не боялась. Так-то оно правильно, конечно». «Но, мля, не такими же методами!» Веда снова посмотрела на горца и сойку. Они сейчас стояли возле корчащейся твари. «То есть она сейчас что, убьет Рубера даром?» «Типа того. Только ей придется, как я понимаю, его жизненную силу через себя пропустить и стравить, ну как это, наружу, не оставив в себе ни капли». «Пипец! А если не получится?» — забеспокоилась Веда. У нее было огромное количество вопросов, прежде всего о горце. Как он смог завалить этого элитника? И вот сейчас на ее глазах должно произойти еще что-то неведомое и загадочное. Сойка, наконец, приложила руку к телу Рубера. Тот ощутимо вздрогнул. Тварь была горячей, горячее даже горца. Сойка же ожидала наоборот холодную и мерзкую кожу. «Но не так уж и страшно», — подумала она. «А теперь главное не перепутай, а то вылечишь бедолагу. Думаю, благодарить он вряд ли станет». Сойка даже улыбнулась. Потом она сосредоточилась на хмуре в брови и попыталась представить, что тянет из Рубера энергию, а не наоборот. Сначала ничего не выходило. Минут, наверное, пять прошло. Дар не реагировал. Горец терпеливо ждал. Нюхачи Веда о чем-то снова шептались. Басы и Мятный поглядывали по сторонам, тоже изредка перекидываясь фразами. И вдруг у Сойки получилось. Только вот она не ожидала такого. В ней будто разверзлась пропасть, и туда мощнейшим потоком начала вливаться какая-то грязная и вонючая субстанция. Сойка от отвращения даже прервала контакт и закашлялась, тут же отстегнула фляжку и приложилась к горлышку. Горец бросил серпы на землю и поддержал девушку. «Что?» «Это... это ужасно, я не смогу. Меня будто дерьмом каким-то наполнять начало». Горец чуть сузил глаза и через несколько секунд произнес. «Попытайся это в себе не оставлять. Ты же в меня, когда вливаешь, то минимум своей энергии тратишь теперь. Так и тут». «Мимо своего, как это сказать, внутреннего сосуда, что ли, сливай? Наружу, то есть?» Девушка уже успокоилась и кивнула. Они снова подошли к замершему Руберу. Сейчас он даже глазами не вращал. Сойка снова положила руку на тело твари и снова, сосредоточившись, постаралась максимально сузить канал. Снова не вышло. Получилось, как в первый раз. Сойку даже вывернула спустя пару секунд. Веда попыталась было вмешаться, но Нюхач ее остановил, а Горец так на нее посмотрел, что ей жутко стало. Бас и Мятный будто и не обращали на происходящее внимание, мол, надо так надо, но нет, им тоже было жалко девушку. Но вот они-то как раз и понимали ценность такого метода и были, в общем-то, с Горцем согласны. «Лучше сейчас переблеваться в спокойной обстановке, чем в бою обделаться и подвести друзей». На войне как на войне, иначе никак. В итоге у Сойки получилось только раза с пятого. Она была уже бледной как мел от отвращения. Ей казалось, будто она до краев грязью и помоями заполнена, и все это из нее вытекать скоро начнет. Нестер, помнится, что-то говорил про чистку. Нужно было прогнать через себя энергию. Но это позже. Сейчас нужно закончить уже издеваться над покалеченным зараженным. А ведь ему было жутко больно и страшно до одури. Будь у него возможность, он бы на зубах уползал от этих страшных и непонятных мягкотелок, которые его так мучают. Сойка же вновь приложила руку к Руберу и, уже зная, что будет, постаралась этот поток энергии спустить мимо своего резервуара. И у нее-то, наконец, получилось. Мощнейший жгут этой черной маслянистой энергии – тянулся через руку девушки и выплескивался наружу где-то между ее лопаток. И поток этот был, казалось, нескончаемым. А потом она услышала гул. Горец отошел на пару шагов и с расширившимися от удивления и восхищения глазами смотрел то на нее, то куда-то вниз. — Что происходит? — произнесла Веда. Ей никто не ответил. Люди во все глаза смотрели на происходящее. Воздух вокруг Сойки сейчас закружился вихрем и гудел, а земля под ее ногами начала чернеть. Рубер же на глазах начал ссыхаться, кожа лопалась, а бронепластины трескались и осыпались трухой. Секунд через тридцать Сойка отняла руку от мумифицированных остатков твари и оглядела людей. Чернота заполняла ее глаза, и Веда с ужасом вспомнила ту сектантку. Нюхач взял девушку за руку и крепко сжал. Через несколько секунд черная пелена ушла из глаз девушки, и черты ее лица разгладились и стали привычными. — А Вы чего? — спросила Сойка и взглянула на иссохшиеся останки. — Ого! А это... Отходя от трупа, чернота под подошвами берцев захрустела, словно битое стекло. Сойка ойкнула, подскочила и поспешила уйти с этого пятачка. Она тут же посмотрела на горца, стоявшего рядом. Он тоже был поражен, как и все остальные. «Ох уж и хрена себе!» – произнес Бас. «Впечатлило!» Горец подошел к небольшому, буквально метр диаметром, почти идеальному кругу и ножом потыкал в черную кристаллическую субстанцию. Тут же и остальные подошли. Нюхач тоже присел рядом на корточки. «И что думаешь?» — спросил Горец. — Не знаю даже. Эта херня, надеюсь, разрастаться не начнет. Сойке же тогда точно не жить, если кто узнает, что она кластер мертвым сделать может. — Не думаю. Слой он тонкий и сыплется в пыль. Да и по мозгам не бьет, как на черноте. Но точно из одной области что-то. Может, это побочка какая от выброса? Как думаешь, Сойка? Девушка, стоявшая сейчас рядом и пребывающая в не меньшем удивлении, медленно проговорила. «Не знаю даже. По ощущениям, будто встала рядом со сточной канавой, через которую сливать отходы начали. Хорошо еще, что Нестор подсказал, как очиститься можно. Я поначалу этого дерьма хапнула, будь здоров». Сойка на несколько секунд задумалась. И еще я чувствую, что смогла бы, ну как это сказать, высосать энергию из этого зараженного намного быстрее. Просто побоялась. — Да уж, — протянул Нюхач. — Вопросов только больше, но со стороны выглядело круто. Не так, конечно, когда она тебя с того света вытаскивала, Горец, но тоже мощно. — А что было-то? — спросила Веда. я вот вообще не пойму ничего. Нюхач, конечно, рассказал многое, но после увиденного я понимаю, что далеко не все, а вопросов только больше стало». Она оглядела всех и продолжила. «Ребят, я все понимаю. Я среди вас новенькая и все такое. Но мне можно доверять на все сто, потому что без Нюхача я пулю в лоб себе сразу пущу. Один раз я его уже потеряла, и это чудо какое-то, что снова рядом». Она чуть покраснела, а Горец ощутил, что ей сложно об этом им говорить. Горец и Сойка переглянулись. Бас и Мятный пожали плечами, мол, мы-то не против. «Просветите?» – спросил Горец у Нюхача и посмотрел потом на Сойку. «Мы с парнями пока твари распотрошим, да и ехать нужно. Не час еще гости нагрянут». Нюхач и Сойка кивнули. Рейдер взял под руку веду и повел ее к машине. а Сойка пошла с другой стороны. Горец посмотрел на Баса. «Ну что, давай рассказывай, когда расщущаешь? «А, кстати, да!» — подхватил Мятный. «Я аж охренел, когда ту тварь разнесло. Думал, это Горец ее так. А потом смотрю, Сойка к тебе прикоснулась». Бас от такого внимания и напора сначала даже чуть растерялся. «Да что там рассказывать-то?» Таварий вскрыли быстро, минут двадцать ушло на это. Бас тем временем рассказал про дар и поделился впечатлениями. Как он понял, дар позволяет ему заряжать пули какой-то энергией, которая образует взрыв при попадании выстрела в цель. Даже показал, пару раз стрельнув в уже вскрытый труп. Люди присвистнули, будто граната изнутри взорвалась. И как сказал Бас, он вроде как даже регулировать мощность заряда может. «Так ты, у нас теперь гаубица мобильная получается. Свезло так свезло», – порадовался за друга Мятный, когда они возвращались к машине. Из трофеев собирали только жемчуг. С получилось аж четыре красных и шесть черных. В четырех руберах, у которых сохранились споровые мешки, обнаружили по одной черной. Как сказал Горец, еще немного, и они перешагнули бы ступень и стали высшими». «Да ладно тебе, Мятный, ты-то теперь белке в глаз можешь попасть из любой позы с закрытыми глазами, в любом состоянии, и с любого расстояния. Я так понял, и вид оружия для тебя не важен». Бас подтолкнул друга локтем. «А тебе так и по белке попадать не надо. Долбанул по ветке, и нет ни белки, ни дерева», – хохотнул Мятный в ответ. Горец и Бас тоже засмеялись. Нервяк постепенно отпускал людей. Подойдя к машине, Горец нашел взглядом веду и позвал ее. Когда она обернулась к нему, тот протянул ей красную жемчужину. Ее лицо стало очень похоже выражением, когда Горец выкатил бусину перед Нюхачом в начале их знакомства. Нюхач тоже был рядом, и они оба, видимо, вспомнили этот момент и одновременно улыбнулись». Веда, правда, при виде зубов горца снова отшатнулась от него, но он не обратил на это внимания. «Бери, бери!» Нюхач на меня, кстати, также смотрел в первый раз. Парень дождался, пока Веда возьмет жемчужину, и после того, как она ее проглотила, спросил. «Вопросы какие-то еще остались?» Веда оглянулась на Нюхача, потом на Сойку и ответила. «Вроде нет». «Сложно это все в голове так сразу уложить, особенно про...» «Я понял», — усмехнулся парень. «Ну что, едем тогда?» Вопрос он адресовал уже всем. Да ветру только сходим, и в путь», — ответил все-таки Нюхач. Друзья рассмеялись. Сбросить напряжение и вправду нужно было.